Глава вторая. Академия футбола. В Академии футбола все оказалось не совсем так, как я ожидал. В Эстхэме гордились тем, что клуб воспитал многих футболистов из числа самых сильных и успешных английских игроков. Они упивались богатым прошлым, в котором здесь росли игроки вроде Джона Бонда, Мартина Питерса, Джеффа Херста и, конечно, Бобби Мура. И до сих пор упиваются. Трое из перечисленных мной игроков играли в основе сборной Англии, одержавшей победу в Кубке мира 1966 года, и их достижения сделали багряно-голубые клубные цвета олицетворением всего лучшего, что есть в футболе. Папа и дядя Харри играли вместе с Муром под руководством Рона Гринвуда, и я все время слышал истории о лучших днях. Моя бабуля жила в полутора километрах от Аптон-парка и ходила на матчи еще до рождения отца. В клубе ее хорошо знают, а болельщики, которых она угощала сладостями, когда те были детьми, очень тепло к ней относятся. Этими детьми были и мы с моими сестрами и кузенами. Когда я стал постарше, уже я иногда угощал ее после игр пирогом и пюре. А временами я забегал к ней, и она готовила мне сэндвичи с большими ломтиками сыра и огурцами. Мы говорили о футболе и делились последними новостями. Она жила в том же районе, где располагался бестхэм и выросла на нем. Тоже же касается и моей мамы, и тети, и даже их мужей. Они вступали не только в брак, но и в футбольный клуб Вестхэм. И в этом нет ничего странного. Когда твое детство проходит в районе, где местную команду боготворят так, как Вестхэм в Ист-Энде, семья и футбол идут по жизни рука об руку, словно муж и жена. Мы с сестрами унаследовали эту верность и стойко ее хранили. По всему нашему дому были развешены напоминания об исторических событиях прошлого, которые становились ближе для мальчика, появившегося на свет между кубковыми викториями 1975 и 1980 года. Я тысячи раз смотрел на эти фотографии и вновь и вновь просил папу рассказать о том, каково это, играть за нашу команду. Днем я оттачивал свои футбольные навыки, а ночами грезил о том, как однажды пойду по стопам отца и надену футболку Вест Хэма. «В реальности все оказалось не так безоблачно, как в моих мечтах». Еще раньше с переходом в молодежку клуба связывали Джейми. Дядя Харри хотела этого, потому что сам он научился основам ремесла именно там, и вообще для нашей семьи это казалось естественным. Как говорится, кровь родная, не водится. Однако Джейми не был впечатлен тем, что увидел в Эстхэме. Главой клубной академии был Эдди Бейли, и это очень иронично, ведь более олдскульного специалиста днем с огнем не сыскать. Качество тренировок было ниже среднего, а внимание воспитанию талантливых игроков практически не уделялось. Тренерский состав был возрастным, и казалось, что они работают по тем же лекалам, что и во времена Тревора Брукинга, Пола аллина и моего отца. Все бы ничего, но футбол шагнул далеко вперед в отношении физподготовки, мышечного развития и отработки техники. На дворе был 1994 год. Эти аспекты очень важны, и арханичность тренировочного процесса могла бы сойти клубу с рук, если бы клуб имел тот же дух, что и тысячи людей, каждую неделю приходивших на стадион. Вестхэм считался семейным клубом. В Ист-Энде главным идеалом всегда считалась забота о близких. К сожалению, начинающие игроки этого не чувствовали. Джейми всегда был проницателен и быстро понял, что там он не сможет научиться тому, что требуется. Он был очень одаренным футболистом и никогда не боялся работы над собой, но все равно ушел из клуба в Академию Тоттенхэма, а затем подписал с ними контракт новичка. В то время его решение меня удивило. Не уверен, что дядя Харри был поражен, но так или иначе он уважал желание Джейми. Я спросил Джейми, почему он так поступил, и мы немного поговорили. В Хэме он почувствовал к себе определенное отношение, о котором я начинал подозревать, когда клуб только предложил мне присоединиться к Академии. Когда бы я не спрашивал, почему мне стоит присоединиться к ним, а не к другому клубу, то слышал один и тот же заезженный ответ. Мы всегда обходились воспитанниками, мы даем шанс игрокам в более раннем возрасте. Вестхэм, Академия футбола. Меня это не убеждало, да и Джейми пошел по другому пути. Я несколько лет поиграл в юношеских командах Вестхэма и тренировался в клубе. Также я посещал занятия Тоттенхэма и Арсенала, где был гораздо больший упор на работу с мячом, и там я улучшал свою технику. Были и другие не менее важные причины. Большинство шестнадцатилетних летних игроков страдают от приступов неуверенности в своих силах. Их нужно мотивировать, подталкивать, пестовать. Сотрудники «Арсенала» уделяли мне много внимания. Среди них был, например, Стив Раули, человек с опытом, который до сих пор работает главным скаутом. Он заезжал за мной и возил на двусторонки в тренировочный комплекс «Арсенала» в Колни. Я одно время хотел перейти туда только из-за этого отношения. Их подход был не только профессиональным, но и очень личным. И арсенал выделялся именно тем, что там я чувствовал себя желанным. Были и просто приятные мелочи. После двух двусторонок Стив часто угощал меня картошкой и сосисками и говорил со мной о моей игре, о том, что я сделал хорошо и в чем мог стать лучше. После этого он заходил ко мне домой и рассказывал маме и папе моих успехах. От него исходила забота, и арсенал казался местом, где желают, чтобы ты добился успеха. Изначально он сам меня нашел и проводил со мной много времени. И не только со мной, он был внимателен и к другим ребятам, и поэтому он добился таких результатов в арсенале. Контраст с Вестхэмом был разительным, и я начал задумываться, достаточно ли поддержки я в нем получаю. Я начинал понимать, как классные игроки вроде Тони Адамса и Рея Парлора оказались в арсенале. Они оба были из того же района, что и я. Рэй, как и я, из Ромфорда, Они и их семьи болели за Вестхэм, и тот, и другой играли за юношеские команды клуба, но ни один там не остался. Джон Терри, который на пару лет младше меня, прямо жил Вестхэмом, как и все его семейство и друзья. Папа отлично помнит, как Джон тренировался и играл, пока тот не ушел в Челси в четырнадцатилетнем возрасте. Были и другие. Кто-то оставался, кто-то уходил. Такова жизнь. Не могу перестать думать о том, что все могло бы быть по-другому, если бы отношение клуба было не таким высокомерным. В то время менеджером был Билли Бонс, дядя Харри был тренером, а папа – скаутом на полставке. Никто из них не был напрямую связан с молодежкой, и когда пришло время решать, передо мной стояла дилемма. Я серьезно раздумывал над переходом в Тоттенхэм, Уровень тренировок был выше, они первыми вышли на меня, и у меня там были знакомства через Джейми, хотя он в конце концов и вернулся в Бормут из-за тоски по дому. Многие талантливые игроки из Ист-Энда ушли к шпорам. Кроме того, у них была новая тренировочная база. Могу признаться, соблазн был очень сильным, да и денег они предлагали больше. Предложение Арсенала тоже было лучше, чем у Вестхэма, пусть и не намного. Хочу подчеркнуть, что деньги никогда не будут для меня решающим фактором. Я был фанатом команды и поддерживал ее всю свою жизнь. Папа почувствовал мои сомнения и пригласил Джимми Нейбора, чтобы тот поговорил со мной. Джимми отвечал за подготовку юноши в Эстхэме и в свое время был отличным вингером. Он пришел к нам домой и провел со мной беседу. Тогда я не догадывался, что он сделал это по просьбе отца. Он рассказал, что в клубе знают, каким я пользуюсь спросом, и это неудивительно что я многообещающий молодой игрок, который имеет шанс однажды стать звездой. Было приятно услышать эти слова, хотя их пришлось подождать. Лучше поздно, чем никогда, и в данном случае они были как раз вовремя. Только теперь я понимаю, что подписал контракт с Вестхэмом, руководствуясь не рассудком и даже не футбольным интеллектом, а эмоциями. Папа сильно повлиял на мое решение. Он подталкивал меня, хотя и пытался позволить мне принять решение самому. В этом плане он забавный. Он повторял, что это моя жизнь, моя карьера, и мне нужно самому решать, что для меня лучше. А потом, если ему казалось, что я схожу с пути, который он считал правильным, он вмешивался и, например, просил Джимми Нейбера со мной поговорить. Это для него обычное дело. Он упирал на то, что в Вестхэме у меня больше шансов пробиться в основной состав, потому что уровень команды не очень высок и постоянно апеллировал к моим чувствам, которые тяжелым грузом на меня давили. По своему молодежному контракту я получал 80 фунтов в неделю, из них 50 фунтов шли маме для оплаты жилья. В то время я только начинал тусоваться и мог спустить все деньги за один вечер. К счастью, мама иногда подкидывала мне деньжат, но их все равно едва хватало. В этом отношении мама молодец. Соглашение было подписано с условием, что в 17 я подпишу профессиональный контракт. Разница была ощутимой. Мой первый профессиональный контракт с Вестхэмом приносил мне 500 фунтов в неделю, которые через год превратились в 550 фунтов, а через два в 600 фунтов. Деньги не были для меня важны. Несколько парней, с которыми я играл в юношеских командах, также подписались. Ли Ходжис, Дэнни Шип и еще пара человек. Я был в кругу друзей и чувствовал себя как дома. К счастью для Вестхэма, на смену Билли Бонсу пришли дядя Харри и мой отец, которые видели проблемы с привлечением молодых игроков и полностью изменили политику клуба. Все было организовано должным образом, и появился персональный подход, которого так не хватало. Они оба отлично ладят с людьми и заботливы по натуре. Сразу после назначения они встретились с Джо Коулом и его семьей, чтобы обсудить его будущее. Джо многими считался самым талантливым игроком своего возраста, и его хотели заполучить все клубы страны. В отличие от меня, Джо не был местным, он из Кэмдена, который не привязан к какому-либо клубу, и Харрис с папой знали, что не могут полагаться на его сентиментальность. Они были очень проницательны и убедительны. Вестхэм явно был не самым пленительным вариантом для него, но им удалось произвести на Джо и его семью впечатление. Они знали, каково иметь сыновей футболистов и как те нуждаются в помощи в принятии ключевого решения. Опять же, все решали мелочи. Джо пригласили поехать на выездной матч в клубном автобусе. На день его сделали игроком первой команды, чем мы покорили. Для клуба это был совсем небольшой жест, но это неважно. Был подан правильный сигнал, и это самое главное. Они создали позитивный имидж и назначили Тони Карра тренером юношеской команды. Спустя пару лет после заключения контракта стало ясно, что мы с Рио стучимся в двери основного состава. Наконец-то Вестхэм стал по-настоящему соответствовать своим заявлениям. Клуб начал заботиться о будущем поколении. Молодежи давался шанс. Харрис папа вернули Вестхэм к истокам и вновь сделали его семейным клубом. В какой-то момент это было утеряно. Многим из тех, кто считает Аптон Парк конвейером по выпуску талантливых футболистов, это покажется странным, но долгое время Академия не выпускала никого. Все изменилось с приходом моего отца и Харри. Помимо меня, Рио и Джо Коула через команду прошли Майкл Карик, Джермейн Дефо и чуть позже Глен Джонсон, создав великолепный коллектив. Из всех нас самыми талантливыми от природы были Рио и Джо. Рио, правда, имел преимущество, ведь физическое развитие позволяло ему прогрессировать быстрее. Джо пришлось над этим попотеть, и до сих пор он продолжает упорную работу. Карик, пожалуй, самый техничный из нас, а Дефо – настоящий бомбардир. Мы с Рио обсуждали это, когда были в сборной, и я задумался о том, где в этой классификации я. Я решил, что нахожусь где-то посередине. Я обладал определенным талантом, достойным техническим оснащением и неплохо забивал. Рио согласился, и мое последующее развитие указывает, что дело обстояло именно так. Вестхэму очень повезло с этой россыпью талантливой молодежи, а впоследствии Куб неплохо заработает на продаже игроков, которые достались им бесплатно. Но это уже совсем другая история. После подписания контракта моему счастью не было предела. Наконец-то я занимался тем, к чему стремился всю свою жизнь. Футбол всегда заменял мне сон, еду и воду, а теперь мне за него еще и платили. Это лучшее чувство из всех возможных. Первый год игры за молодежку – едва ли не самый счастливый период в жизни игрока. Вы всегда в кругу товарищей, а на мир и взрослого футбола вас еще не настиг. Для меня это было чем-то средним между учебой и работой. Мы тренировались с осознанием того, что это как часть нашей работы, так и учебный процесс. Черновой работы хватало, но мне было все равно. Я ощущал себя футболистом, футболистом Хэма, хотя этот восторг и чувство исключительности немного ослабли уже по ходу первой предсезонки. Билли Бонс всегда хорошо обращался с молодыми игроками. Он знал, как кого зовут, как у кого дела и обменивался с нами шутками. К сожалению, он еще и отлично бегал на длинные дистанции. Больше того, он бегал лучше, чем кто бы то ни было в клубе. В этом он был сильнейшим и всегда стремился это показать. Все футболисты знают, что изнурительное наматывание мили за мили – самая тяжелая и раздражающая часть предсезонной подготовки, и почти все это ненавидят. Я неплохо бегал в школе и спокойно относился к этому занятию. Но знаю парней, которые предпочли бы мыть туалеты Аптон-парка в день матча, чем бегать кросс вместе с Билли. Нам приходилось пробираться через лесные чащи, взбираться на холмы и спускаться с них, пересекать ручьи. Билли все время задавал темп впереди, иногда возвращаясь к хвосту группы, чтобы воодушевить отстающих. Он был удивительным. Настоящий Стив Овайт в шиповках. Я всегда добегал до конца, но потом валился от усталости. Ноги превращались в бетон. В школе было не так. Тогда можно было остановиться, сказать учителю, что ты устал, и все. Но не здесь. Это больше походило на службу в армии, где у тебя нет другого выбора, кроме как бежать дальше. Это продолжалось по 2-3 недели подряд без остановки. Я быстро понял, что попал в другой мир. Мальчиков здесь не было. Только мужчины. К этому привыкаешь. Но мне все равно казалось, что эти методы немного устарели. Клаудио Раньери тоже был не прочь погонять нас, но не так сильно. Лишь при Жозе Мауриньо мне пришло в голову, что такое количество бега не является залогом успешной кампании. Как изящно сказал наш тренер по физподготовке Руй Фария, «Если бы я работал с пианистом, стал бы я до потери пульса гонять его вокруг рояля. Стал бы он от этого лучше играть. Не знаю, делали ли меня лучшим футболистом эти кроссы, но я сжимал зубы и продолжал бежать». Они придали мне внутренней силы и привили иммунитет к таким упражнениям, и это неоценимо. Потом мы переходили к спринтам, после чего начиналась работа с мячом, больше походившая на зубрёжку. Мы тренировали игру головой и короткие передачи верхом, бег с мячом, пасы и удары. Вот другое дело, вот чего я так ждал. Нас тренировал Тони Кар, и он отлично со мной обходился. Его отношение ко мне было как раз таким, какое было нужно. Он никогда не показывал, что я его любимчик, а когда я заслуживал взбучки, он ее задавал. Я это ценил. Могла возникнуть неловкая ситуация из-за того, кем были мои папа и дядя, и Тони мне очень помог. Тони очень строго следил за режимом игроков молодежной команды и требовал, чтобы мы пребывали на базу за час до основного состава. По понедельникам и средам мы бегали полтора километра, пять кругов вокруг поля. Мы приходили к 8.30 и к 9 часам уже были на поле. Иногда такое утро нас подкашивало. Играли мы только по субботам, а в воскресенье был выходной, и начинать рабочую неделю с бега на такую дистанцию, что и сил, было не очень приятно. Но никаких послаблений не было. После этого мы сразу возвращались в раздевалку и готовили тренировочную форму для основного состава, следя за тем, чтобы бутсы были начищены. Пока игроки переодевались, мы расставляли по полю инвентарь. Все это входило в наш распорядок, а самой худшей его частью был сбор мячей после тренировки. В основном потому, что Джулиан Дикс получал особенное удовольствие, запуливая их как можно дальше. Все, кто видел его в деле, подтвердят, мяч после его ударов летит быстрее пули. Он не сдерживал себя, разбрасывая мячи по всему периметру тренировочного комплекса. Кроме того, у него было замечательное чувство юмора. Когда нам, наконец, удавалось сложить большую их часть в сумку, он к нам подкрадывался и вновь брался за свое. Если одного мяча не хватало, на его поиски отправлялись целые поисковые бригады. Мне нравилось выполнять такую работу. По традиции, каждый молодой игрок приписывался к паре профессиональных игроков, бутсы которых нам надлежало чистить до блеска. Мне достались Дикси или Чепман. Дикси особенно педантично относился к чистоте своей обуви. Если бы он заметил на них хоть пятнышко, он запустил бы ей мне в лицо». Главным плюсом этой работы для нас был рождественский бонус, когда игроки с большими контрактами подкидывали нам несколько фунтов за хорошую работу на протяжении года. Еще в начале сезона Дикси отвел меня в сторонку и пообещал, что если я хорошо справлюсь со своими обязанностями, он обеспечит мне достойную прибавку. Непосредственно перед Рождеством он подозвал меня к себе и дал 100 фунтов. Я был просто шокирован и польщен. Это были огромные деньги, но Дикси действительно щедрый парень, который уважает тех, кто по его мнению выполняет работу хорошо. Но я и подумать не мог, что он мне заплатит так много. Ожидания повысились, как и ставки. Зарплата Ли Чепмана была одной из самых высоких в клубе, и я с такой силой драйл полировал и натирал его бутсы, что кожа на руках начала отслаиваться. Он дал мне двадцатку. Такая уж моя доля, но я не возражал. Да и как мог бы. Эти парни были теми, кем я стремился стать, и я пыхтел от счастья уже от того, что они обращались ко мне по имени. Теперь уже я веду себя с молодыми игроками так же. Стараюсь запомнить их по именам и уделять им время. Я и сам был на их месте и не забыл, каково это. Иногда Дикси обращался со мной грубо, но никогда не делал это специально. Я не возражал, потому что мне было достаточно хоть какого-то внимания. Дикси ведь был легендой. Сказать, что у него классная левая, все равно, что назвать Пауло Мальдини неплохим центральным защитником. Перед началом тренировки все усердно разогревались, растягиваясь и разминаясь перед началом настоящих нагрузок. Только не Дикси. Он выходил на поле с огромной сумкой на плече и становился перед воротами. Пока все остальные делали наклоны, пытаясь достать до пальцев ног, он своими страшными ударами пулял, закручивал и вколачивал мячи в сетку ворот. У него была репутация крутого жесткого парня. Но правда в том, что он скорее нанес бы травму своим ударам, чем в попытке отбора. Он был изумительным игроком, способным опустить мяч на газон и обыгрывать соперника и настоящей иконой для болельщиков, капитаном и лидером клуба. Бывало, что он заходил слишком далеко, что тогда, что сейчас, он не стеснялся в выражениях, но с возрастом я стал понимать, что на самом деле он был довольно чувствительным парнем. В нем было нечто, что выделяло его. Он был большим оригиналом, и мне это нравилось. Некоторые старшие игроки вели себя со мной особым образом, из-за моего отца и Харри. Я никогда не понимал, действительно ли они хорошо ко мне относятся или нет, но Дикси мог послать меня так же далеко, как и любого другого. Ему было бы плевать, даже если бы мой отец был владельцем клуба, и я уважал его за это. Уход за обувью был далеко не худший из наших обязанностей. Нам приходилось убирать в столовой, коридорах, раздевалках и пол спортзала, когда все уже расходились по домам. Потом, в самом конце дня, нас оставляли в столовой, пока Тони Карра проверял, что везде убрано как надо. Эта часть была самой нервной. Мы терпеливо ожидали, ведь если бы была найдена хоть одна помарка, мы все были бы вынуждены задерживаться до тех пор, пока она не была исправлена. Когда кто-то не работал должным образом, все это становилось сущим мучением, но смысл был очевиден – главное – командная работа и взаимовыручка. Изредка нас заставляли остаться подольше, и чаще всего виноват в этом был Рио. Когда спустя годы Свен Йоран Эриксон назвал Рио немного ленивым, он заблуждался. Рио не немного ленив, он самая ленивая задница на свете, за пределами поля. Мне встречалось не так много футболистов, которые выкладывались бы на тренировках во время матчей и в свободное время так же, как Рио. Он всегда был таким. Он всегда отдавал всего себя футболу, но в то же время ненавидел рутину и всегда отлынивал от уборки в спортзале и всего такого прочего. Иногда он просто сбегал, а иногда начинал ныть о том, какие грязные ему достались бутсы и о том, какая в душевых грязь. Меня это крайне забавляло. Несмотря на все это, он всегда был рад получить награду за хорошую работу. Это было очень весело, а обаяние Рио не оставляло мне иного выхода, кроме как смеяться над его шутками, выполняя работу за двоих. Мы чувствовали себя беззаботно, и мне это нравилось. В то время нас объединял дух товарищества, которого я не знал ни прежде, ни впоследствии. Оно было основано на восторге, какой чувствуешь в начале большого приключения и на том, что все мы понимали, что мы занимались тем, чем хотел бы заниматься любой мальчишка. Мы подначивали и подкалывали друг друга на тренировки и продолжали заниматься тем же, выполняя свою работу. Мы с Рио подружились сразу после того, как он перешел в Эст Хэм. Несмотря на то, что он на год младше, его почти сразу приняли в мою команду, и он отлично справлялся. У нас была любимая игра, Ди, в которой мы играли 2 на 2. Я, Рио, Ходжи и Джо Кит были не разлей вода. Правила были крайне просты. Один игрок команды останавливает мяч одним касанием, а второй перебрасывает его на противоположную половину поля в форме буквы «Д». Было очень весело, и мы рубились не на шутку. Тот факт, что всю игру мог запороть один человек, приводил к тому, что он еще несколько дней оставался объектом насмешек. Мы проводили вместе так много времени, что победы были куда предпочтительнее. В тот первый год лучшим игроком среди нас был Ходжи. Он мог играть как на любой позиции в полузащите, так и центрфорварда. Он был сильным и мощным, звездой, о которой все говорили. Он играл за школьную сборную Англии и на голову превосходил всех вокруг. Кроме того, у него был настоящий инстинкт убийцы. Он все время забивал. И как забивал! хоть же, подобно царю Мидасу, превращал любой пас в гол. Каждый его удар летел в верхний угол хоть с 30 метров, хоть с лета. К большому сожалению, его карьера закончилась слишком рано из-за ужасной травмы колена. Но мы все еще отличные друзья. Это были отличные времена как в плане футбола, так и в плане социализации. Когда нам было 16-17, мы играли по утрам в субботу, а затем ехали на обед в Макдональдс. Не лучшее питание для восстановления, но мы просто обожали бургеры и картошку. Стэн, водитель нашего микроавтобуса, отвозил нас туда, дожидаясь, пока мы выйдем с едой, которую мы ели по пути на Аптон парк. Дни, когда Вестхэм играл дома и мы приезжали за пару часов до матча, были лучшими. У нас, молодых игроков, была возможность заглянуть за кулисы. Я обожал впитывать в себя предматчевое оживление, царившее в раздевалке и туннеле. Случалось, что нам было чем заняться. Например, помочь экипировщику или кому-то что-то срочно передать. По мере заполнения трибун и приближения трех часов на арене нарастал особый гул, которым заряжался и я. Глядя на то, как игроки натягивают на себя футболки и выходят на поле, а толпа поет I'm Forever Blowing Bubbles, я начинал грезить на его, представляя, как сам окажусь одним из 11 счастливчиков и выйду в стартовом составе. Одна мысль об этом вызывала мурашки, а подложечка начинала сосать. Но мне приходилось быстро возвращаться с небес на землю. Когда команда уступала в счете к перерыву или, хуже того, проигрывала матч, нужно было осторожнее выбирать слова. В такие дни Харри был разъярен, и если он замечал, что кто-то из нас веселится, начинал орать. «Какого хрена ты веселишься?» Чаще всего он достигал желаемого эффекта, и мы замолкали. Да, он был в ужасном настроении, но мы были практически детьми. Харри не просто любит футбол, он живет им. Он не умеет проигрывать и не сдерживает эмоции ни перед кем, ни перед основными игроками, ни перед молодежью. Такова его натура. И тогда и сейчас. Помню, как однажды он зашел в зал, где мы веселились, играя в Ди. Он был совершенно не в духе и запретил нам играть. Одного из нас отчитал особенно сильно. Лучше бы ты пошел да потренировал свою чертовую игру головой. Мы непроизвольно опустили головы. Иногда он вел себя очень устрашающе, но мы знали, что в этом случае он прав. Игра в Ди превратилась в прикол. Да, она была полезна для нашей техники, но из-за нее мы уделили меньше времени навыкам, оттачивать которые не так весело. Харри великолепно пресекает такие моменты. У него прямо-таки шестое чувство, которое он развил благодаря своему искреннему интересу ко всем сферам устройства клуба. Что даже более важно, он знает всех его работников, включая юношеские команды. О часто говорят, что он горой стоит за игроков, но на самом деле он таков со всеми вокруг. Хари ко всем относится одинаково – к основным игрокам, резервистам, тренерам или работницам прачечной. И дает каждому понять, насколько он важен для успеха клуба. Когда он на нас обрушился, мы понимали, что причина в том, что он желал нам самого лучшего, в том, что ему было не все равно. Он прекрасным образом умел шутить и веселиться, как если бы был одним из нас. Мы, юные игроки, жаждали его внимания, даже такого, ведь его гнев означал, что он нас заметил. Нам не было знакомо напряжение игры в первой команде или управление ей. После того, как мы все убрали и успешно избежали встречи с Харри, мы отправлялись домой и наряжались для выхода в свет. Одной из лучших сторон игры в молодежке было то, что мы всегда были вместе. Не существовало никакого разделения на группировки. Нас объединял наш дух, и это была особая связь. Лишь сейчас я понимаю, что это время было одним из счастливейших в моей карьере. Не было постоянного давления, с которым мне доведется столкнуться потом. Рио на год младше меня, и, соответственно, пришел в молодежку на год позже. По этой причине, а также за шутовство и безумные наряды его дразнили. Заслуженно. Не говоря уже о том, что вечером суббота он всегда приезжал последним, поскольку ему приходилось мотаться в Пекхам и обратно через весь город. Естественно, испытывать ностальгию по тем или иным временам. У каждого из нас есть воспоминания, возвращающие к жизни определенные чувства и образы. Те субботние вечера были для меня особенными, да и сейчас ничего не поменялось. Можете представить, каково это просыпаться с мыслью о том, что днем вы сыграете в форме любимого клуба, затем посмотрите, как играет ваш любимый клуб, а завершится день вечером в компании лучших друзей и симпатичных девчонок. Я жил как в сказке. Настоящей сказке. Мы с нашим голкипером Нилом Финном по прозвищу Финни и Ходжи были заводилами. Мы с Финни по-прежнему близки. Ему так и не удалось пробиться в основной состав, но один матч он сыграл. Ему было 17, и он не был готов ко взрослому футболу. Он поехал на матч с Ман-Сити в качестве дублера Люду Миклушко. Вечером перед игрой Люду выбыл, и Финни пришлось выйти на поле. В то время стать самым юным футболистом в истории премьер-лиги было большим достижением. Перед матчем я общался с его родителями, и они жутко гордились своим сыном. Я понимал их чувства, но хорошо представлял, как сильно волновался мой друг прямо перед стартовым свистком. Для Финни тот день был невероятным, а я страшно завидовал, а потому до сих пор подначиваю его за то, что Вестхэм проиграл 2:1, а Нил Куин сделал дубль. Как ни прискорбно, но в случае со вторым мячом Финни бросился Нилу в ноги, но тот подсёк мяч и забросил его ворота. Вероятно, это единственный приличный гол в карьере Нила, и я не упускаю шанса напомнить об этом Финни. Сейчас он играет в любительской лиге за Ромфорд и всё ещё не растерял ни грамма самоуверенности. Когда я шпыняю его за тот гол, он просто напоминает мне, что он-то хотя бы был в первой команде. Я любил подшучивать над ребятами и сам выступал объектом шуток, в основном за спиной, что было неизбежно, с учетом того, чьим я был сыном и племянником. Не могу сказать, что я знал это наверняка, скорее чувствовал в общении с некоторыми людьми. Небольшие трения, подводные течения. Я никогда не позволял им расстроить меня или затормозить мой прогресс, но в команде были игроки, относившиеся ко мне не так, как ко всем. Как я на это реагировал? Просто пытался завоевать их уважение, играя так хорошо, как умею. Папа поступал немного по-другому. Если игра получалась плохой, он критиковал меня, чтобы ни у кого не возникло и мысли об особом отношении. Я все понимал. Все это было мне привычно. Я старался лишь научиться как можно большему и стать как можно лучшим игроком. Наша молодежка была хорошей, очень хорошей. В первом же сезоне мы победили в чемпионате, а я забил 25 голов, играя в центре поля. Там я чувствовал себя комфортно. Я всегда был полузащитником, хотя для молодых игроков, естественно, менять позиции. Я был исключением. Я всегда играл в центре. Всегда. Рио, помнится, играл то в нападении, то в защите, а я всегда делал то, что умел, лучше всего. И сейчас я чувствую, что это пошло мне на пользу. Но я менялся. Физически и морально я был все лучше готов к большому футболу. В то время я осознавал кое-что важное. Я хотел быть чем-то большим, чем обычный игрок. Мне было мало отобрать мяч и отдать кому-то другому, чтобы он разобрался, что делать дальше. Я хотел доминировать в центре поля, идти вперед и забивать голы. Когда я присоединился к молодежке, я почувствовал, что здесь все сложнее, чем было прежде. Физические требования были выше, и мне приходилось ходить в тренажерный зал, чтобы стать сильнее и выносливее, и не уступать сверстникам. Папа тем временем вдалбливал мне в голову, что я должен оттачивать базовые навыки полузащитника, а уже потом все остальное. Знаете, что самое лучшее? Он был прав. Возможно, поэтому я чувствую себя комфортно, получая мяч. Уродливая сторона игры в центре, перехват забегающих тебе за спину игроков, блокировки и отборы я натренировал именно тогда. И прошло немало времени, прежде чем я стал тренировать удары и начал забивать. Черная работа, которую выполняют хавбеки, стала фундаментом, на котором выросло все остальное. Мне было необходимо быть сильным телом и духом. Тренировки молодежки проходили гораздо более нудно и однообразно, чем тренировки основного состава. В дополнение к ним я тренировался самостоятельно. У меня даже были упражнения, которые я изобрел сам. Я проводил много времени, ударяя мечом в стену и пробуя обработать его, и делал то же самое снова и снова, чтобы улучшить свою реакцию. Затем я начал другое упражнение, позволял мечу пролететь мимо меня и бежал за ним. Затем я начинал снова, на этот раз усложняя задачу. Другие дети забредали в спортзал и занимались тем, что было весело. Так же, как и мы, когда играли в ДИ. У нас были возможности заниматься чем-то творческим, а не одной лишь тяжелой работой. Но заставить себя делать скучные и трудные упражнения бывало непросто. В Вестхэму удалось привлечь многих молодых игроков из числа сильнейших в стране. Я знал это, поскольку играл со многими из них. Один из них пришел в 17 лет и не рос со мной. Ходжи и другими. Его звали Мартин Маллинс. Он выступал за сборную Шотландии среди школьников, и Вестхэму удалось выиграть конкуренцию у клубов старой фирмы и нескольких английских команд. Он был довольно крупным парнем, вполне уверенным в себе, осознающим свою крутость. Я слышал, что он хороший игрок, и он достойно выглядел на тренировках. Однажды, когда уже все закончили работу, я принялся тренировать рывки. На улице лил дождь, но я взялся за дело. Влажная трава идеальна для тренировки челночного бега, бега между двумя заданными точками. Благодаря дождю я мог легко идти в подкат, бежать обратно и начинать круг заново. Такого вы не узнаете из методичек, меня этому научил папа. Малинс вышел одетым по погоде и увидел, что я бегаю и катаюсь по траве. «Какого черта ты делаешь?» – спросил он в недоумении. Я ни слова ему не сказал, лишь остановился на секунду и продолжил работу. Я испытывал неловкость из-за своих неурочных тренировок и хотя верил в их необходимость, слишком стеснялся, чтобы доказывать ее кому-то другому. Малинс был пижоном, уверенным, что он обладает всем, чтобы добиться успеха. Он просто посмотрел на меня свысока, покачал головой и удалился. Я переживал, но все равно выходил и продолжал работать с мыслями о том, кем хочу стать. Папа составлял мне основную программу, но постановка новых уровней сложности была моей идеей. Сначала я бегал от штрафной до штрафной 8 раз и поднял их число до 10. Затем я стал бегать с мячом, ведь это тяжелее. Я повторял те же упражнения, даже перейдя в первую команду. Бывало, что я чувствовал себя неловко. Я тренируюсь, и тут на поле выходит Тони Карр с молодежкой, и все смотрят на меня. Но это было совсем не так, как тогда с Малинсом. Тони просто обращал внимание на то, что мой день закончился, но я продолжаю трудиться. Возможно, они сочли меня сумасшедшим, не знаю. Знаю лишь, что я хотел стать как можно лучше, а для этого нужно было тренироваться больше и интенсивнее. Гораздо проще считать, что успех уже у тебя в кармане, чем выходить и делать то, что должно. Необходимо много работать. Папа всегда говорил, что для того, чтобы стать футболистом, необходимо усердно и кропотливо трудиться, и потому я не ждал ничего другого. С той поры, как я только пришел в Вестхэм, я несколько вырос, я чувствовал это. Те кроссы, которые мы бегали дважды в неделю, поначалу были сущим кошмаром. Я старался бежать как можно быстрее и чувствовал себя ужасно. Тони Карр и Фрэнк Бэрроуз, тренер резервной команды, помогли мне стать сильнее. Я страдал, потому что физически развивался не так быстро, как остальные, и мои ноги не могли за ними поспеть. Игроки вроде Ходжи уже были мужчинами. В душу он хвастался, демонстрируя волосы в разных местах. Когда мне было 16, я играл в молодежке, а спустя год то в молодежке, то в резервах. Это было для меня большим шагом вперед. В том сезоне мы стали обладателями Кубка Лиги среди резервистов, выиграв двухматчевое противостояние в финале, ставшее примечательным по двум причинам. Первая – мы играли против Челси, вторая – Рио. В первом матче я забил, и мы повели в счете, но затем пропустили четырежды. Между первым и ответным матчами первая команда отправилась в турне в Австралию. После разгрома в первой игре клуб опустил руки, и, наверное, нельзя их за это винить. В результате многие старшие резервисты уехали, и в игре на Стэнфорд-Бридж их заменили игроками молодежки. Все, включая Челси, были уверены, что ответный матч станет формальностью. Никто не ждал, что мы сможем вытащить финал, а потому мы играли без всякого давления. Нельзя проиграть то, что уже проиграно. А потому между двумя нападающими тренер поставила высокого нескладного пацана Рио. И случилось что-то потрясающее. Рио был просто в огне. Он играл как Рональд Диньо со всеми его финтами и трюкачеством. Были минуты, когда я просто стоял, открыв рот от изумления. Вся команда сыграла хорошо, но Рио сыграл матч всей жизни. Мы вели в два мяча, а затем в три, прежде чем они забили. Это было совсем неважно. Мы были в ударе, и нас было не остановить. В основное время мы победили 5:2, после чего шли дополнительное время и серия пенальти. Мы были спокойнее и забили все, что могли. Мы победили. Кучка парней, которые просто сделали, что могли, во имя своего клуба, решившего убрать большинство основных игроков. Я впервые познал вкус триумфа, и он был особенным. Еще и по той причине, что был одержан на выезде. Рио находился в экстазе, как и я. Это было особенное чувство, которое можно ощутить, лишь играя в футбол, и мы насладились им в полной мере. Папа был слегка шокирован, но не удивлен. Он сыграл важную роль в переходе Рио в Вестхэм. Рио любит рассказывать, как папа неожиданно пришел к ним в маленькую квартирку в Пэкхэме, где жили они с мамой и братом Энтоном. Отец сразу же впечатлил его. Он водил большой черный Мерседес, а ребята в том районе никогда не видели таких машин. Он был также поражен, впервые придя к нам в гости. Наш дом показался ему настоящим дворцом. Мы жили безбедно, и я это понимал, но его лицо, когда он зашел и огляделся, надо было видеть. Он будто марсианина увидел. Подписание Рио было огромным успехом для Вестхэма. Он был очень перспективен. У него были сложности с координацией, как и у всех людей в период роста, например, меня. Смотря на него, я поражался тому, какие длинные у него ноги. Он был удивительно высок и быстр, но далеко не так изящен, как сегодня. Он был отличным игроком, без сомнений. На тот момент он играл в середине поля и стеснялся своего телосложения. Я прекрасно знал, каково это, ведь я тоже страдал от скачков роста и того, какие неудобства они могут доставить. «Я не справлюсь, я не справлюсь», – все время повторял Рио. Он был немного неуклюж, и одно время я беспокоился о том, что это может оказаться правдой. Он преодолел свою неуверенность в себе и твердо встал на ноги, попав в молодежку. И неважно, по какой причине он оказался в нападении в том финале Кубка Лиги. Решение было гениальным. После этого Рио прогрессировал очень быстро. Его контроль мяча всегда был великолепным, как и умение опускать мяч на землю первым же касанием. Он развивался и дальше, как вдруг Харри сообщил, что хочет, чтобы Рио стал защитником. Мы с Рио в недоумении переглянулись, но делать то, что от нас требовали, нам было не привыкать. Харри считал, что физические данные и умение работать с мячом помогут Рио стать выдающимся разносторонним центральным защитником. На этой позиции в Вестхэме выступали великие игроки, и когда его ставят в один ряд с недавно покинувшим нас Бобби Муром, я часто вспоминаю момент, когда Рио перешел в оборону. О Харри говорят много хорошего и много плохого. Но он увидел в Рио нечто особенное – его способность принести огромную пользу клубу и стране и оказался прав. Уже тогда Рио играл на том же уровне, что сейчас за Манчестер Юнайтед и сборную Англии. Он всегда умел на дриблинге доставлять мяч вперед, и я не помню за ним ни удач, ни в молодежке, ни в первой команде. Да, пару раз он совершал потери и, конечно, получал упреки. Такие уж мы англичане, критикуем, а не поддерживаем. Унижаемый говорим, что нужно было вынести мяч как можно дальше. Рио, впрочем, был настроен твердо. Он знал, на что способен, и это не только оборона. Возможно, он стал даже лучшим защитником, у из Вестхэма в Лидс Юнайтед. Дэвид О'Лири с уважением относился к искусству игры в обороне и хорошо повлиял на Рио. Возможно, ему было нужно повысить уровень концентрации. К моменту ухода с Саптон Парк он считал себя разносторонним универсальным футболистом, но всем игрокам нужно расти и развиваться. Это было нужно мне, и также нужно Рио. Мы немного утратили эту близость с тех пор, как он переехал на север, но встречаясь в сборной, мы как будто возвращаемся в прошлое. В те годы все считали, что именно Рио станет большим игроком. Я завидовала, желая быть тем, о ком все говорят. Рио уже был отличным футболистом, даже в полузащите. У меня все было по-другому. Рио достался выдающийся футбольный талант, а мне приходилось больше работать над собой. Мы отличались и физически. Я был пухлым и немного этого стеснялся. От этого не уйти. Я хорошо играл ногами и умел забивать, используя мозги и некоторый талант. Но придя в Вестхэм, я испытал трудности. Поначалу я был недостаточно мобилен и не успевал перемещаться по всему полю. Я быстро осознал, что на этом уровне сложнее забивать, проникая в штрафную. А со следующим сезоном пришли новые перемены, ведь это был мой второй год в молодежке. К счастью, природа взялась за дело и выручила меня. Я развивался с опозданием и вырос, когда мне было 16 лет. Я немного вытянулся и, соответственно, похудел. Я стал сильнее и уже думал, что стал совсем взрослым. Но тот сезон показал мне, что мне предстоит долгая дорога. Если быть точным, до солнца и обратно. Я отлично помню момент, когда Харри сообщил мне, что отправляет меня в аренду. Я лежал, отдыхая после дневной тренировки в родительском доме, как вдруг зазвонил телефон. Мама взяла трубку и позвала меня. «Слушай, Фрэнк», — сказал Харри, — «у тебя появилась возможность уйти в аренду». «Куда?» — спросил я в беспокойстве. «Суонси. Знаю, знаю, это второй дивизион, но это пойдет тебе на пользу. Обрастешь там мясом, сынок». Я был в замешательстве, чувствуя себя отвергнутым. «Всю свою жизнь я провел в Вестхэме или рядом с ним, а теперь мне сообщают, что мой шанс остаться в клубе надолго, покинуть его на какое-то время. Я не знал, что мне делать. Мне не хотелось уезжать даже на несколько недель. Что если все пройдет хорошо? Вдруг мне придется там задержаться? Мой дом и моя семья всегда были очень важны для меня, и я хотел донести свою точку зрения до Харри. Он бы понял, он же мой дядя в конце концов». «Что-то я не уверен, Харри», – ответил я. Может, будет лучше, если я останусь в клубе, потренируюсь еще, больше времени проведу в зале, а мясом здесь? Не знаю, слышал ли он меня. Я паниковал так сильно, что не мог почувствовать его реакцию на мое прошение о помиловании. «Ты должен быть там завтра», — сказал он резко. «Ты будешь в порядке. Это пойдет тебе на пользу». Я даже не знал, где этот Суанси находится. Я только получил водительское удостоверение, и мне пришлось достать карту. Я только-только стал чувствовать себя частью основного состава на Аптон-парк, как вдруг меня посылали в далекий Уэльс. Папа, хотя и считает, что я игрок куда более высокого класса, чем он, бывал в подобной ситуации, что и я. Ему было 18, и ныне покойный главный тренер Вестхэма Рон Гринвуд отвел его в сторону и сказал, что он должен перейти в торки, на правах аренды. В те времена аренда молодого игрока была чем-то другим, по сути она равнялась продаже. Папа возразил, хотя это было безумно сложно. Он преклонялся перед Роном Гринвудом, уважая его как тренера и человека. Пойти ему наперекор было серьезным шагом. Вестхэм тогда был успешен, а его академия напоминала конвейер, по которому талантливые молодые игроки попадали в постоянно обновляемый основной состав. Но папа знал, чего хочет. Он сжал зубы и принялся вкалывать еще сильнее. Он оттачивал рывки, пахал, как проклятый, и прошел через многое на пути к своей мечте – играть в Хэме. Больше нигде. Одно из его любимых высказываний – то, что часто повторял Рон Гринвуд, когда они с Хари были юношами. Он иногда заглядывал к ним на тренировку и обращался с напутствием. Все гениальное, просто. Многие считают, что Гринвуд опередил свое время в плане внимания к тактике и технике, и он нашел в моем папе прилежного ученика. В 17 лет они с Харри вернулись в свою школу, чтобы тренировать команду 14-летних игроков. Я занимался тем же, когда играл в Вестхэме. Обучение детей помогло мне понять, чему я сам уже научился и как это лучше применять. Возможно, я талантливее его, но он хотел передать мне свое отношение к работе. Это пошло мне на пользу. Я понимаю решение своего отца, вставшего в позу и отказавшегося уходить, но даже он сказал, что я должен ехать. Я очень страшился отъезда из дома. Я лишь недавно приобрел свой форт «Фиеста» и волновался во время вождения по трассе. Футбол тоже меня беспокоил. Мне было лишь 17, и я видел себя атакующим полузащитником. Моя сильная сторона при отсутствии особенной физики была в том, чтобы получать мяч и идти вперед. Как я мог играть в тогдашнем втором дивизионе? Я не очень-то и представлял, как играют футбол в низших лигах. Это не от неуважения, а от незнания. Я действительно не представлял. На самом деле я горжусь тем опытом. Он сделал меня сильнее телом и духом, и я благодарен за него. Как выяснилось, со мной не могло произойти ничего лучше. Пожалуй, я уехал мальчиком, а вернулся мужчиной. Мне пришлось вырасти во многих отношениях. Прежде всего, меня поселили в отеле, что само по себе было тяжело. Я привык жить дома, получать поддержку своей семьи. Даже обычный обед с родителями и дураковаляние с Клэр и Натали могли помочь мне расслабиться, и я вынужден был расстаться с друзьями. Тренировочная база Суонси была немного запущенной. Я был шокирован недостатком инфраструктуры, что уж говорить о стиле игры команды, бывшем совсем другим. Они взяли на правах аренды ирландского парня Робби Деннисона из Вулверхэмптона. Он был прожженным ветераном, и долгие годы игры в не самых привлекательных лигах сделали его несколько циничным. Не знаю, что он думал обо мне поначалу, но оказалось, что он отличный мужик. Мы были соседями и иногда выпивали вместе. Хотя я и скучал по дому, я постарался выжить из этого времени как можно больше пользы. Я многому научился, играя и тренируясь с парнями, для которых футбол был обычной работой, помогавшей оплачивать счета. Я научился уважать коллег по ремеслу, вне зависимости от их уровня. Все было совсем не так, как в Эстхэме, и я всему удивлялся. Приходя утром на тренировку, вы находили всю экипировку с Вальной в кучу, и, зазевавшись, вы могли остаться без нее. За все приходилось драться». Тренировочное поле находилось в нескольких сотнях метров от базы, и казалось, что на улице всегда лил дождь. Для большинства парней я был своего рода экзотикой, но они все оказались славными, и мы со всеми поладили. Все это было очень олдскульно. Перед играми мы тренировались на стадионе, потом тягали тяжести. По сравнению с этим в Эстхэме нас баловали, наша форма всегда была постирана и аккуратно сложена, и нам оставалось лишь одеться. В Суансе каждую неделю выбирали игрока, который брал всю грязную форму и стирал ее дома. Эта честь меня миновала, поскольку я жил в отеле и провел в клубе слишком мало времени, чтобы кто-то заметил, что очередь до меня еще не доходила. В целом, я провел там два месяца и сыграл несколько матчей. Я даже забил Брайтону на выезде, и мы победили. Но у нас не было ни времени, ни места, чтобы праздновать. По выходным я наматывал мили в моей темно синей фиесте, спеша в Ромфорт, слушая танцевальную музыку и думая о том, как там Рио и Ходжи, и зная, что по прибытии получу полный отчет. В Суонсе были отличные ребята, и ближе к концу моей аренды мы несколько раз выходили гулять. Однажды мы с Робби и парой других парней отдыхали в пабе, и вдруг передо мной вырос огромный валлийский парень. Кажется, он знал, кто я такой. «Почему бы тебе не свалить обратно в Лондон, чертов кокни?» – прорычал он. Я уступал ему в габаритах и не был настроен потерять зубы. Мне не хотелось втягивать в это друзей, и потому я просто сказал «нет проблем, я ухожу». И я ушел. В двух последних играх я остался в запасе, поскольку клуб знал, что я не хочу продлевать арендное соглашение еще на месяц. Приближалось Рождество, и я хотел вернуться домой. Было самое время. Мы выиграли примерно два матча, а на стадион ходило не больше пары тысяч фанатов, наблюдавших, как мы пытаемся спастись от вылета. Но оно того стоило. Рио был со мной согласен. Он ездил в аренду в Бормут и вернулся гораздо сильнее, как и я. В Челсе я вижу нынешних 17-летних игроков и знаю, что они не выдержали бы и пяти минут в тех условиях. Возможно, тогдашний Вестхэм тоже оказался бы им не по зубам. А я выжил в Свонсе и вернулся более сильным. Но все еще недостаточно. Мои ноги были слишком худыми, и я понимал, что мне нужно нарастить мускулы. Папа тоже это знал и после тренировки гонял меня от штрафной до штрафной. Как настоящий центральный полузащитник туда-обратно, туда-обратно. Теперь я лучше понимал, как мне нужно было держаться в условиях матча. Я продолжал развиваться и в следующем году, пробившись по-настоящему в основной состав, когда мне было 18, я смог забить 10 мячей благодаря этому умению. Я был другим игроком. Я не участвовал в игре в центре поля так активно, как сегодня, потому что пытался больше времени проводить впереди. Развить ноги и верхнюю часть туловища мне помогли занятия с тяжелыми весами. Кроме того, не помешали и убийственные тренировки Пола Хилтона, тренера резервной команды. Он заставлял нас пробегать вокруг поля за минуту на скорости в три четверти от максимальной, после чего бежала другая группа, а затем вновь мы. Мы его за это ненавидели, но на самом деле он был отличным мужиком. Не сказать, чтобы он был очень мил с нами, когда некоторых рвало в конце тренировки, а он стоял над ними и орал. Сейчас я справился бы с заданием легко, и это помогает мне понять, насколько я стал физически сильнее за время моей карьеры. Мне было необходимо достичь этого уровня, прежде чем я мог бы даже задуматься об игре в первой команде. Теперь я понимаю, чего хотел добиться отец всеми этими тренировками и упражнениями, которые я выполнял год за годом. И чего хотел Харри, отправивший меня в Суанси. Тогда я не был готов играть за Вестхэм, во всяком случае физически, а возможно и морально, и они отлично это видели. Конечно, я этого не понимал, не мог понять. У всех молодых игроков присутствует самоуверенность, заставляющая их думать, что они непобедимы. Я не был на сто процентов уверен, что смогу выступать в основном составе, но все равно в это верил. Возможно, это было к лучшему, потому что я неожиданно дебютировал, выйдя на замену против Ковентри Сити на Аптон парке. Мы с Гордоном Страканом выходили одновременно. Ему тогда было 38, а мне, дебютанту, на 20 лет меньше. Харри чувствовал, как я переживал. Он обнял нас обоих и пошутил о нашей разнице в возрасте. «Полегче с ним», — сказал он Стракону. Мы оба играли в центре, а потому должны были непосредственно противостоять друг другу. Страка находился на закате карьеры, и я не мог не думать о том, сколь многого он достиг. А я был в самом начале моей и готовился к своему первому матчу. Я был взволнован, даже скорее испуган. Я видел, как папа играл за Вестхэм, как играл Хайри. Я рос, слушая их рассказы о хороших и не очень временах. Сейчас они оба были со мной. Папа сидел на скамейке и, похоже, переживал не меньше моего. А Хайри говорил мне, что хочет увидеть на поле. Как же часто я мечтал об этом моменте в детстве и юношестве. Резервный арбитр поднял табло с номером замененного игрока. Я услышал рев толпы и впервые пересек боковую линию. Фанаты приняли меня здорово. Это одно из счастливых воспоминаний. Даже сейчас, оглядываясь назад на свою карьеру, Бестхэм, Челси, сборную Англии и все те успехи, которые я достиг своим трудом, я вспоминаю этот день с теплотой. Впрочем, я успел сделать немного. Побегал несколько минут, несколько раз коснулся мяча. Приятнее всего были аплодисменты болельщиков и их оживление, когда они услышали, что на поле выходит сын Фрэнка Лэмпорда. Я почувствовал, что приблизился к первой команде, но точно знал, что цель была все еще далека. Неудивительно, что на следующий матч я также оказался на лавке. Дебют был частью моего развития, еще одной ступенью на пути к успеху. Некоторые футболисты с первой же игры оказывают влияние на происходящее. Например, Уэйн Руни против Турции но я ведь не Уэйн Руни. Мой дебют стал скорее обрядом посвящения, чем билетом в основу. Я знал, что должно пройти еще какое-то время, прежде чем я смогу пробиться в первую команду. В следующий раз я принял участие в первом матче против Стокпорта в Кубке Лиги, игравшемся дома. В день игры кто-то выбыл. Кажется, Джон Манкур приболел. И папа позвонил мне со стадиона. «Фрэнк, дуй сюда, ты играешь». Перед его звонком я разогрелся в парке через дорогу от дома, просто бегал и растягивался, но все равно запаниковал. Вдруг я перенапрягся, и это помешает мне сыграть хорошо. Волновался я зря. Я выступил неплохо, но лучше всего этот день мне запомнился тем, как я чувствовал себя с точки зрения физики. Я казался себе мальчиком, игравшим против мужчин. Матч был крайне тяжелым и закончился со счетом 1:1. У меня был шанс забить, и я его упустил. После этого я был подавлен и, вернувшись домой, чувствовал тошноту. В тот период фанаты сильно ругали команду. Мы сыграли в нищу дома, потом проиграли Стокпорту на выезде и переживали голевую засуху. Из-за всего этого давления парни в раздевалке были немного раздражительны. Я был совсем молодым и зеленым, и не слишком часто играл после того матча. Всего за сезон я вышел на замену 7 раз, а матч против Стокпорта стал единственным, где я вышел в старте. Следующий сезон наступил быстрее, чем мне того бы хотелось, но после интенсивной предсезонки в Шотландии я чувствовал себя физически сильнее, чем когда-либо прежде. Единственными молодыми игроками, кого позвали, были мы с Рио Подготовка была очень напряженной Парни вроде Иена, Доуэ и Иена Бишопа не позволяли бы никому филонить Поездка мне очень понравилась И мне стало еще комфортнее после того, как мы сыграли пару товарищеских матчей В первом же туре нам попался сложный матч на выезде против Арсенала И я вышел в стартовом составе, но был заменен спустя 70 минут Для Хэма этот выезд был традиционно сложен Впрочем, как и для других команд Мы проиграли два ноль. Я был разочарован игрой команды и своей. Я очень хотел повлиять на результат, но это был Хайбери. Это был Арсенал, только-только начинавший обретать свой облик при Арсене Венгере через год после его назначения. Давление всегда помогает мне выступать хорошо, но сейчас мне нужно было показывать максимум. Дело шло к продлению контракта. Именно сейчас доказать, что я способен на многое, было важнее, чем когда-либо. Но я не выходил в основе уже 7 игр, а что хуже всего, подвергался нападкам фанатов. Они были и прежде. Уже спустя пару игр после моего дебюта против Ковентри до меня стали доноситься оскорбления. Они появились очень быстро, и я не мог понять почему. Нахождение в запасе не помогало, потому что некоторые видели в этом что-то вроде компромисса. То, что я был сыном Фрэнка Лэмпорда, накладывало на меня особые правила. Если кто-то другой оказывался в запасе, то все было просто. Он восстанавливался после травмы, набирал форму или просто мог перенести пользу, выйдя со скамейки. Что же касается меня, часть болельщиков была уверена, что я недостаточно хорош для основы, а в запас меня берут в качестве своеобразной услуги. Они напоминали мне об этом всякий раз, когда я разминался. Конечно, все стихло за время моего отсутствия в составе, но в сезоне 1996-1997 после игры с Арсеналом я вышел еще дважды, но не сумел произвести особого впечатления. Я старался как только мог, но уже к новому году я ждал следующей предсезонки, разрабатывая план, как стать лучше. Я работал упорнее, чем когда-либо прежде, но к первой игре сезона 1997-1998 против Барнсли все еще не был готов. Я знал, что окажусь в запасе. Это было как волнующе, так и огорчительно. Я хотел играть в стартовом составе, но мне нужно было ждать благоприятного случая. Я знал, что для того, чтобы получить шанс выйти на поле, мне нужно было упорно работать и проявить себя в роли подмастерья. Не знаю, есть ли оправдание нарушению режима. Не я первый, не я последний, но для меня это было впервые. Папа часто повторял, что нельзя выпивать вечером в четверг, если у тебя игра в субботу. Конечно, я так и делал. Финни, вратарь молодежной команды и в лучшем случае третий номер, позвонил мне и пригласил на ужин. Был вечер четверга. Мы пошли и пропустили паре пива. На пятничной тренировке меня сняло чувство вины, еще более усилившееся после того, как я узнал, что точно попаду в запас. Подготовиться к предсезонному матчу и так довольно сложно, физически и морально. Я чувствовал себя нормально, но в голове звучал голос, говоривший мне, что я должен быть подавлен, потому что два дня назад погулял. Голосов было два – мой и отца. Неважно, что матч был товарищеским. Всю свою жизнь я вкалывал, пытаясь стать настолько хорошим футболистом, насколько это возможно. Не часть жизни, всю жизнь. Делать было нечего. Я разогрелся, когда получил сигнал тренера, и размышлял, получу ли шанс сыграть. Дела на поле шли неплохо, счет был один-один, и я не был уверен, что меня выпустят, но это, конечно, случилось. К этому моменту я смог убедить себя, что все будет нормально. Я возвращался мыслями к вечеру четверга, но изменить ничего уже не мог, оставалось лишь играть. И я сыграл. Выиграл несколько единоборств, а когда получил возможность ударить, ударил что из сил и увидел, что мяч прилетел в сетку. Я забил, но не знал, что делать дальше. Беспокойство о том, что уже произошло, отняло слишком много времени, чтобы подумать о том, что может произойти во время матча. Я развернулся и заметил Рио. Он был далеко, в своей обычной среде обитания, в центральном круге. Мы ведь атаковали. Самое естественное, что я мог придумать, это побежать к нему. Мы ведь друзья, и я хотел разделить с ним этот момент. Но то, что произошло дальше, было абсолютно незапланировано и неожиданно. Рио ждал меня. Хотя я не ожидал, что он оставит зону комфорта, и мы просто начали танцевать. Совершенно спонтанно. Потом я узнал, что люди решили, что мы готовились, но это было не так. Тем летом мы отдыхали на Кипре, и Рио все время танцевал свой безумный танец, в котором поднимал ногу, как какой-то слабоумный фламинго. Я встал перед ним и повторил это движение. Кстати, он и сейчас иногда так танцует. Даже если бы он закружил меня в вальсе, мне было бы наплевать. Я только что впервые забил за клуб. Потом мы успокоились, и пока мяч возвращался в центр поля, я взглянул на скамейку и увидел улыбку на папином лице. Мне показалось, что в ней было больше гордости, чем веселье от моего празднования, но, пожалуй, они оба там присутствовали. Этот мой взлет, к сожалению, сменился предсказуемым падением. В следующие несколько игр я смотрел со скамейки запасных и не выходил на поле, пока один из игроков полузащиты не получил травму, что означало, что у меня будет шанс сыграть несколько раз. Я был еще совсем мальчишкой и пытался активно участвовать в происходящем. Бывали случаи, когда меня просто оттирали от мяча, но я старался как мог. Харри продолжал ставить меня в основу, и вскоре я начал забивать. Против Уолсела в Кубке Лиги я сделал хет-трик трик Прекрасное достижение для первого полного сезона. В свои 19 лет я был без ума от счастья. К концу сезона на моем счету было 10 голов, и я стал твердым игроком стартового состава. Если честно, я думал, что добился своего, но я ошибался. Папа устроил встречу с президентом клуба Теренсом Брауном и Харри, чтобы обсудить новый контракт. Президент имел привычку читать фанатские журналы и прислушиваться к мнению наиболее радикально настроенных болельщиков, некоторые из которых относились ко мне не лучшим образом. Я был в курсе их взглядов, но старался не обращать на это внимания, засучить рукава и просто играть. В фанатской среде ходила теория заговора, якобы тренер выпускал меня на поле на последних минутах, чтобы я, его племянник, получал бонус за выступление. Часть болельщиков, прочитавших эти вещи, поверила им и решила, что причина плохих результатов найдена. Началось с того, что несколько местных сочли, что мне все достается слишком легко. Эти взгляды распространяются как рак, к движению быстро присоединились новые болельщики. Но если честно, я никогда не мог помыслить, что среди них может оказаться президент клуба. И вновь я ошибся. Браун упомянул эту ерунду, заявив, что руководство обвиняют в кумовстве. Он попросил Харри объясниться. Что за черт? что хочешь сказать?» – гневно ответил Харри. «Что я выпускаю игрока, чтобы он получил 500 фунтов? Фрэнк отличный игрок, и мы должны подписать с ним долгосрочный контракт». Когда мне об этом рассказали, я был разозлен и немного шокирован. Я надрывался ради клуба и делал все возможное, чтобы быть для Хэма хорошим игроком. Я был молотобойцем до мозга костей. Я ходил на стадион и поддерживал команду еще ребенком. По этой причине я и подписал с клубом контракт. Именно тогда у меня впервые появилось подозрение относительно тех, кто управляет клубом, и с тех пор я никогда им не доверял. Я начал подвергать сомнению то, как они видят Харри и папу. Прежде мне казалось, что Браун неплохой мужик, но не футбольный. Мы звали его мистером Трупаком, в честь популярного тогда персонажа шоу Гарри Энфилда. Браун носил такой же костюм в полоску и хранил столь же серьезное выражение лица. После того, как он упомянул кумовство, я стал более чутко относиться к тому, что происходит вокруг. Пару раз, выходя на разогрев, я слышал ворчание фанатов, сидевших вдоль зоны для разминки. Со временем ситуация стала хуже. Она планомерно ухудшалась вот уже два сезона с момента моего дебюта. Когда тренер говорил мне выйти размяться, из-за скамейки меня освистывали. Но это было не самым худшим местом на Аптон-парке. Хуже всего была атмосфера на восточной трибуне, когда-то курятникам. курятником. Я не параноик, но дошло до того, что для меня было испытанием даже находиться в запасе. Моя гордость и стремление преуспеть были все еще сильны, но я не мог сказать Харри о том, что чувствовал. Если над тобой издеваются, когда ты играешь на выезде, это понятно и ожидаемо, совсем другое дело. Но не дома. Я ясно видел, что происходит, это было очевидно. Крики вроде «А ну сядь» или «Беги к папочке» были обычным делом. Некоторые случаи были особенно неприятными. Иногда все было так ужасно, что мне хотелось оказаться на трибуне или вообще подальше отсюда. Во время одной из игр со мной на скамейке сидел Ходжи. Харрис командовал мне переодеваться, и все началось. Недовольный гул и грубые выкрики – то, что я и ожидал. Ходжи схватил меня за руку. «Друг, тебе нужно уходить и как можно скорее», – сказал он. «Эта хрень тебе не нужна. Ты этого не заслуживаешь. Ты выше этого». Я не произнес ни слова. Он был прав. Я знал, что он прав, но нельзя просто взять и стереть детские воспоминания о клубе и свою любовь к нему. Я по натуре преданный человек и хотел хорошо играть ради Вестхэма, ради Папы и Хари, профессиональная честность которых теперь подвергалась сомнению. Мне не было обидно за себя, мне было обидно за них. Я думал о всех тех годах, которые они отдали служению клубу. Они добивались успехов, будучи игроками, и теперь работали в поте лица, чтобы вновь вернуть клубу эти успехи. Как и я. Мы оказались в этом положении все вместе, и меня обнадеживал факт, что за меня боролись люди, которым я мог доверить свою жизнь. Я всегда был готов ради них на все, и они это знали. Я понимал, что они находились в неудобном положении, но они оба сильные и даже могут иногда пугать. Харри пугал меня, когда я был ребенком, но я и восторгался им. Футбол не был частью наших с ним отношений, пока мне не исполнилось 14. Как и большинство детей, я держал дистанцию, пока взрослые общались о чем-то серьезном. Я, приходя с ему племянником, вижу, что с семьей он такой же, как и с другими людьми. Он прямой человек с достаточно крутым нравом. Хотя я и страстно желал узнать побольше о футболе, я боялся произнести при нем хоть слово, чтобы не опозориться, хотя он был отличным дядей. Поэтому то, что произошло со мной в более позднем возрасте, стало для меня еще тяжелее. Я не избавился от этого чувства тревоги, даже когда он стал моим тренером в Вестхэме. Глубоко внутри я был все тем же маленьким мальчиком, а он оставался дядей Харри. Иногда у нас с ним случались конфликты, как бывает у всех игроков и тренеров, но в нашем случае все осложнялось родственными отношениями. Бывало, что мне хотелось получить объяснение, почему я не играю. Вместо того, чтобы постучать к нему и задать вопрос прямо, как поступил бы любой другой, я топтался под дверью его кабинета. Мне было страшно, и этот страх идет с самого детства, когда в его обществе я становился заторможенным. У них с папой бывали разногласия. Иногда я выпадал из состава, и папа приводил Харри доводы в мою пользу. Вполне естественно, что папа вел себя по-отцовски, а Харри, как тренер, стремившийся сохранить свой пост. Я все понимал. Я чувствовал, что Харри испытывает дискомфорт в определенных ситуациях, связанных со мной. Все еще больше усложнилось, когда на меня ополчились болельщики. Сейчас я куда больше сочувствую его положению в тот момент. Он защищал меня, когда я, как ему казалось, нуждался в этом. Он всегда заступался за меня, когда это было необходимо, как в той истории с Терренсом Брауном. Это естественно для нашей семьи. У нас в ист End принято приглядывать за близкими, и это здорово. Но когда это отношение смешивается с беспощадным профессиональным футболом, все меняется. Тебе приходится вести себя по-другому. Моей семье бывало трудно, хотя они и старались скрыть это от меня. Люди видели только то, что мои отец и дядя были во главе клуба и предполагали худшее. Отсюда их гнев и тревога. Им не нравилось уникальное положение вещей, сложившееся в Вестхэме. Я был по другую сторону. Сейчас, общаясь с Джейми после игр, я понимаю, что он принимает мою точку зрения, а не нейтральную. Это точка зрения Лэмпордов и Реднепов. наша точка зрения. Всего этого было не избежать, и мы чувствовали беспокойство и стресс. Теперь я вижу, насколько все было сложно, и сейчас наше общение с Харри совсем другое. Теперь мы говорим друг с другом как равные. Это было бы невозможно без моего ухода из Вестхэма, и я чувствую, что заслужил его уважение. Иногда, как после присуждения мне звания лучшего игрока 2005 года, он звонил мне, чтобы сказать, какой я молодец, и благодаря этому я понял, что сложности в наших отношениях наконец-то позади. Это большое облегчение, не только для меня, но и для всех нас. Харрис с тетей Сандрой сидели прямо передо мной на гала ужине премии, и было видно, что во время моего рассказа о том, как сильно они мне помогли, она очень расчувствовалась. Сандра очень похожа на маму. Она всегда поддерживала Марка и Джейми, А если я был рядом, она уделяла столько же времени и мне. Она всегда была добра и понимала меня, даже когда я помогал Джейми уничтожить ее любимую клетку на заднем дворе. И теперь я понимаю, что пострадали не только мои отношения с Харри. Я мог общаться с Андрой так же, как с мамой. И я очень ее уважаю за то, что она всегда объединяла свою семью в лучшие и худшие времена, которые приносит футбольная жизнь. Мне очень жаль, что мы на какое-то время утратили ту дружность. Я вынужденно отдалился от человека, с которым был так близок в детстве. Сейчас мы успокоились и можем чаще говорить друг с другом. Очень грустно, что нам пришлось пережить те годы, потерянные из-за давления в Вестхэме. Моя история отличалась от истории папы и Харри. В годы, когда я рос и формировался, как игрок было сложно иметь такого известного отца. Папа – большая фигура в истории Вестхэма, а я шел по его стопам. Еще у меня были дяди и кузен, с которыми меня неизбежно сравнивали. Но Джейми был близок мне по возрасту и служил мне ориентиром и раздражителем. Наличие такого крутого двоюродного брата очень мотивировало меня. Я очень радовался его успехам и страстно желал достичь того же уровня. У этих отношений, как выяснилось, были и минусы. Например, меня считали Джейми Реднапом для бедных. Даже в начале, когда мне нечасто давался шанс сыграть за первую команду, меня уже сравнивали с кузеном. И сравнение было не в мою пользу. С отцом и Харри меня сравнивали только в Вестхэмовский период, а с Джейми куда дольше, ведь он был топ игроком. Я хотел достичь его уровня и выиграть чемпионат, и это очень на меня давило. От этого давления я не мог избавиться много лет. Я был далеко не таким уверенным в себе, как Джейми. Окружающим казалось, что Джейми излучал талант, в то время как мне приходилось пахать. И сейчас я часто слышу, что Джейми более способный, а я более старательный. Мне понятна эта мысль, но мне кажется, что от истины она далека». Одаренные люди могут прибить тебя своим талантом, как, например, Роналдиньо, способный заворожить соперника своей игрой. Но, с другой стороны, справедливым ли будет утверждать, что Рой Кин или Джон Терри не обладают талантом только потому, что он не так бросается в глаза? Талант заключается не только в финтах и триблинге. Да, это удивительный навык, и у кого-то он врожденный, а у кого-то нет. Но есть и другая сторона таланта – то, на что ты готов пойти, чтобы стать лучшим. Для меня оскорбительно, когда люди говорят, что я усердно трудился, потому что не отличался талантом. Мой талант показывает мой нынешний уровень. Он сложился из того, как много я работал, сколько ему научился, в скольких матчах сыграл и сколько голов забил. Мне кажется, что такие обобщения неправильны. Возможно, я согласился бы с ними в прошлом, не осознавая, что представляет собой талант. Кин настолько же технически оснащен и талантлив, как Рональдинью, и доказал это своими настойчивостью, старанием и сильнейшим желанием добиться успеха. Для этого ведь тоже нужен талант. Я понимаю, о чем думают люди, которые видят Уэйна Руни, ворвавшуюся в большой футбол со скоростью метеора, когда ему было всего 16. Его талант легко назвать божественным. Я в свои 17 лет не обладал недостаточной силой не необходимой внутренней зрелостью для игры за сборную. Однако нет универсального правила, что каждый должен выходить на максимальные обороты уже в юном возрасте. Это удается очень немногим, особенно в играх за сборную. Талант – То, как ты его реализуешь, и одного труда здесь недостаточно. Чтобы стать профессиональным футболистом, мне нужно было окрепнуть физически. Я это понимал, но некоторые игроки считают, что это не обязательно, и им достаточно лишь хорошо обращаться с мячом. Мне приходилось играть против классных молодежных команд, полных игроков с классными ногами, способных забивать. Многие из них, так и не понявших, что иметь потенциал стать футболистом и делать все необходимое, чтобы стать им, далеко не одно и то же. У меня был достойный технический арсенал. Выступая за школьную или клубную команду, я мог обыграть любого, без труда забивая по 20 голов за матч. Но потом, по мере развития, я обнаружил, что мне тяжело отрабатывать по всему полю. Я был недостаточно силен, чтобы выгрызать мячи у соперника. Я был пухлым ребенком. Мне нужно было работать над скоростью и ловкостью, и я часами пытался стать лучше. Часто я просто ходил в парк и занимался с отцом. Я бегал и оттачивал удары просто, чтобы стать лучше. Эти занятия были очень полезны, приучив меня усердно тренироваться еще с самых ранних лет, хотя не все из них приносили радость. Однажды, когда мне было лет 14, папа навешивал мяч, чтобы я головой или ногами переправил его в пустые ворота. Я даже не мог попасть по мячу. Не знаю, проходил ли я через скачок роста или чувствовал себя плохо, но у меня совсем ничего не выходило, даже элементарные вещи. Мне не хватало координации, и я был так расстроен, что просто убежал с поля. Я не мог вмириться с тем, что у меня не выходит, и меня объял страх, что я, возможно, недостаточно хорош, чтобы стать футболистом. Я задумался о будущем, о том, предложат мне в будущем контракт или нет. Домой я вернулся в слезах. Папа спросил меня, почему я сдался, а у меня была паническая атака. Я боялся, что не добьюсь успеха. Но уже на следующий день я вернулся, чтобы попробовать снова, и у меня вышло лучше». Я усвоил, что для того, чтобы оставаться конкурентоспособным, мне будет нужно улучшать определенный аспект моей игры или физической готовности. Я всегда много работал, стараясь преодолевать каждое препятствие на своем пути. Если сейчас у меня не получается, то мне нужно просто больше трудиться. Всю жизнь я следовал этому правилу и думаю, что многие меня за это уважают. У меня было четкое осознание, что для того, чтобы получить контракт с Вестхэмом, пробиться в резерв, пробиться в основу, нужно много работать. В моей жизни бывали моменты, когда я не был готов к следующему шагу. Чтобы его сделать, мне приходилось поработать еще немного. Возможно, у игроков вроде руни все идет более гладко, но у меня было не так. В каком-то смысле мне даже повезло, и благодаря этому я еще больше уважаю усилия, которые мы тратим для достижения своих целей. Всем, чего я достиг, я обязан своему труду. Я неплохо играю в футбол и умею забивать, но знаю, что сразу перестану быть собой, если вдруг перестану пахать на тренировках. Если я дам себе поблажку, то не смогу забить так много голов и также влиять на игру команды. Проведя невзрачный матч, я задаю себе множество вопросов. Тренируюсь ли я по максимуму? Достаточно ли хорошо я отбираю мяч при игре в квадрат и опекал соперника в двухсторонке? Не потерял ли я скорости? Мне нужны ответы, и я не смогу уснуть, пока их не найду. В других случаях я чувствую, что у меня не получается игра и взвинчиваю темп, чтобы держать уровень. Бывает, что этого хватает. Я могу забить и стать лучшим игроком матча. Но я все равно знаю, что это говорит о том, что на тренировках я был недостаточно старателен. И тогда я закатываю рукава и начинаю вновь. Для меня, естественно, расширять свои границы. Когда я только подписал контракт с Хэмом, папа на одной из тренировок поставил меня против Мэнни Омойнми, который пытался обыгрывать меня один на один. Мэнни был быстр, как ветер, и отлично обращался с мячом. Он разрывал меня, просто бежал вперед и оббегал, раз десять подряд. На 11-й мне удалось коснуться мяча, а на 12-й и выбить. К концу тренировки он уже не мог меня пройти. Это был отличный урок и напоминание о том, что у любой проблемы есть решение. Я и сейчас так думаю. Даже сейчас в предсезонных играх 5 на 5 я могу выглядеть ужасно после нескольких недель отпуска. Кто-то однажды сказал, что я тяжело раскачиваюсь. Мне кажется, что дело не в этом. Я делаю все, чтобы уйти со старта раньше, чем противники». Я работаю над тем, чтобы стать лучше и понимаю, что мне необходимо давление, чтобы достичь нужного уровня. Со временем ты учишься лучше понимать, что тебе нужно. Одно из лучших качеств Жозе Мауриньо – то, что он уважает своих лидеров и осознает, что тем виднее, что им нужно. Клаудио Раньери постоянно говорил мне, что нужно делать то-то и то-то, даже если я чувствовал противоположное. У Клаудио были интересные представления об отработке ударов. Он любил повторять, что вместо того, чтобы нанести 100 ударов, достаточно просто закрыть глаза и представить, как мяч залетает в ворота. Я понимаю, что это довольно популярная среди спортивных психологов методика, но у разных игроков разные потребности. Я предпочитаю потратить полчаса на удары по воротам, чем думать о том, как буду это делать. Делать то, что должно. Вот мое представление о позитивном мышлении. Так было всегда. Мауринги строг с молодыми игроками, потому что они должны учиться, но прислушиваются к опытным футболистам, и до встречи с ним я никогда с подобным не сталкивался. Работать с папой Харри было все сложнее и сложнее. Моя жизнь становилась все тяжелее. Игра под началом отца и дяди – нечастый случай для английского футбола. В таком положении были свои плюсы и минусы, каждый из которых в свой вестхэмовский период я ощутил сполна. С другой стороны, мне уделялось больше внимания на тренировках, и моему развитию эта близость однозначно пошла на пользу. Папа и хари замечали все сильные и слабые стороны моей игры, и я никогда не испытывал недостатка в полезных советах от важных для меня людей. Я был еще очень молод, и проблемы вне поля были мне нужны как собаки пятая нога. К сожалению, мне не хватало смелости и опыта, чтобы справляться с теми или иными неприятностями, и мне приходилось рассчитывать на других. Хуже всего мне пришлось, когда я пошел на встречу с фанатами. Я сидел на сцене вместе с Иеном, Доуэ, Марком Риппером, Питером Стори и Харри. Никого из пришедших я не интересовал. Я был просто заурядным молодым игроком, сидевшим с краю. И как водится, основная масса болельщиков задавала вопросы о стоимости абонементов и спрашивала основных игроков об игре команды. Честно говоря, я даже не очень понимал, зачем пришел. Фанаты были настроены довольно решительно. Но мне казалось, что никто меня и не замечал. Вдруг один парень встал и обратился напрямую к Хари. «Фрэнк Лэмпорт недостаточно хорош для Хэма, объявил он. «Ну вот, начинается», — подумал я. «Почему вы ставите его в состав? Потому что он ваш племянник?» Я сидел и думал, какого черта этот мужик, пусть даже и вел себя неподобающе, имел право на собственное мнение. Меня взбесило другое, то, что ни один другой болельщик ничего ему не возразил. Я понимал, что их мнение обо мне было не особенно высоким, но я все-таки был молотобойцем и в глубине души верил, что мы со всеми болельщиками в одной лодке». Разве я не заслуживал большего доверия, чем у этого фаната? Я был всего лишь мальчишкой, но было уже решено, что я недостаточно хорош. Что самое забавное, парень, задавший тот вопрос, оказался дядей другого игрока-молодежки, который был старше меня, но не получал шанса в первой команде. Конечно же, это была не моя вина, но мое происхождение вновь показалось кому-то проблемой. Я был подавлен. Моей и без того слабой уверенности в себе был нанесен сокрушительный удар. Я промолчал, а Харри ответил спокойным тоном. Фрэнк – один из всего лишь четырех молодых игроков, которых Терри Венейблс вызвал в сборную перед Евро-96, начал он. Терри сказал тогда, что Фрэнк – большой талант и однажды станет капитаном сборной. Вестхэму повезло иметь игрока его способностей и неважно, с какой он семьи. Он отличный молодой футболист и станет еще лучше, просто нужно немного подождать. Я оценил его поддержку. Мне был понятен его ход, показать, что не только они с моим папой видят, как я хорош. После мероприятия они сказали мне, что могут исключить этого мужика из фан-клуба, но я больше никогда его не видел. Но я хотел бы сейчас на него посмотреть. Каким же трусом надо быть, чтобы наехать на мальчишку перед тремя сотнями людей? Именно тогда я понял, что с Вестхэмом мне не по пути. Ходжи был прав. Я должен был уйти.